Глава тридцатая Косиде потянула орка за руку и дальше по коридору мы зашагали втроем, перешагивая через ноги рассевшихся вдоль стен гномов, что старательно лепили кривые кувшинчики, болтали, шили меха, а один старательно, хотя и не умело, скреп ножом по точильному кругу с дыркой в середине, примостив его на коленях. В конце коридора я обнаружил высовывающееся из одной комнатёнки сток льна, на котором, раскинув руки и ноги, возлежала знакомая рукодельница-шелковица. В воздухе над ней висит собранный комплект портновского оборудования, на нём половинка недоделанной ткани. "Подъём!" рявкнул я. "Что за отдых в расположении, да ещё в позе морской звезды? Солнце ещё высоко!" Госидеры смеялась. Горн, хватит сержантить. Выносливость ткацкое дело сносит на раз. Дай передохнуть, девушки. Гномка же назычный голос тут же подобрала ноги и натянула свитер на голые коленки, сказала оправдывающимся тоном. Так выносливость быстрее восстанавливается. Уже пятый уровень мастерства взяла, нитки стали получаться прочнее. Правда, ещё пришлось купить рецепт льняной ткани. Без него качество выше среднего никак не поднималось. И что, просто рецепт прочитала и всё сразу стало высшего качества? Нет, там в состав укрепляющих белил был. Да написано, сколько вымачивать. Ещё 10 минут мокнуть будут нитки. Так, а рецепте пока никому не говори, распорядился я, а то цена на сырец сразу взвинется. С шеи что-нибудь из ткани для начала, посмотреть хоть, стоит ли с этим возиться. Гномка повеселела, а я уже вот, она встряхнула руками и извлечённая из инвентаря ткань развернулась белым полотнищем. Льняное сюрко плюс один брони плюс двадцать единиц защиты от излучений. Тело, ноги, прочность сто двадцать из ста двадцати единиц. Девушка протараторила: "Ещё придумываю, как рукава пришить, и можно использовать, хотя можно и сейчас". Я пожал плечами и неопределённо хмыкнул. "Видишь ты, щурко, похоже на греческую тунику, типа сорочки. Хоть эту Сиртаку танцуй. И что означает защита от излучений против радиации? Девушка с досадой топнула ногой. В глазах мелькнул гнев мастера произведения искусства которого хает какой-то жлоб. Это не сорочка, а сюрко. У нее двойное свойство вообще. Можно надевать ее как нижнюю одежду и что интереснее всего поверх тяжелых доспехов. Я задающим на заглянул в интерфейс на свою трехмерную куклу выпитевшую бородатую челюсть и растопыревшую руки так словно мышцы спины не дают прижать их к бокам. кам. И как это поверх выглядит? Тут же только слоты для нижней и верхней брони. Поддоспешник и доспех. Нижнее белье ставится на место поддоспешника. А вот и нет, победно воскликнула та. Надеваешь, и появляется новый слот, сам по себе. Правда, что? Только если уже заняты основные слоты брони. И от излучений защищает лишь если сюрко сверху надета. Я хмыкнул, обратившись к Косиде. Да, похоже, схема ясна. Магическая должно непосредственно магию встретить лицом, так сказать. Косиде прикусила губу, но вместе с тем покачала головой. Магия материалов, разве что. На захребетном рынке торговцы открывали показывать свойства доспехов, так они были слоёны из заналоженных заклятий. Ургола всё это время помалкивал, но по тому, как бдительно посматривал по коридору, явно взял на себя функцию охранника этого пёстрого табора. Я посмотрел на его голые зеленоватые плечи и пробормотал: "Надо бы нашему орку тоже что-нибудь состряпать". И громадару, с нажимом добавила коссиди: Тем временем в одном из проёмов в закрытых деревянными стенами распахнулась дверь, и из неё вывернулся всколокоченный говрож. Он тут же нашёл нас взглядом и замахал руками. "Наконец-то, заходите!" Гномка виновато прикусила губу и шипнула. "Я ему для экспериментов выдала 10 баклажек клея, десяток рулонов эльфийской нити". Я заглянул в лабораторию и проглотил возмущение. Практически всё место внутри было занято столами, уставленными стопками композитных пластин. В разделённых планками крышках сохли разноцветные квадраты пластинок композитной брони разной формы. Гаврош махнул рукой, мол, полюбуйтесь, а сам уселся на табуретку, бросил в ступку внушительный кусок камня, в котором легко узнавался натёк сталактита, и тут же загрохотал здоровенным пестиком. За спиной раздался треск, и, обернувшись, я увидел заглянувшего в низкий дверной проём ургалу. Тот вогнал секиру в косяк и не дал двери закрыться. Впрочем, входить в низкое помещение, наполненное пылью и стр... странными запахами валящими из булькающего на углях котла не спешил. Они обменялись с говрощем неприязненными взглядами, но дальше взглядов недовольства не пошло. Я подцепил ногтем нитку, подложенную под одну из пластин, да с легким хрустом отклеилась от стола. Могли бы эльфийскую нить и не тратить, взяли бы просто льниную. На что Гавровши живо возразил. Не в том дело. Я тут походу выяснил, что нить можно прекрасно использовать в изготовлении пластин. Сплетаем тонкой косичкой, толстая даёт небольшой прирост прочности, но именно что небольшой. Пропускаем клеточкой, после чего заливаем клеем слоем в 2 пальца толщиной. Больше почему-то клей перестаёт ложиться ровно, приходится стачивать. В общем, плетёнка резко увеличивает их качество. Прочность возрастает чуть ли не вдвое, а плохая защита от дробящего оружия практически сравнивается За защитой от колющего, рубящего и режущего. Вот, посмотри. Пылающий энтузиазмом гном положил мне на ладонь пластинку толщиной в палец, играющую яркими оттенками голубого цвета. Отполированный, армированный композит бирюзы высокого качества. Прочитал я вслух. И Гаврош дернул себя за бороду и спохватился. А, ты же не видел его в изделии. Лови инфу. Он коснулся моей руки, и я тут же увидел запечатанный конвертик послания. Кликнуть по нему было секундным делом, и по мере того, как я читал, над всплывшим над пластиной пузырём подсказки дополнялись слова. обеспечивает 35 единиц защиты от колющего, режущего, рубящего, 28 от дробящего. Защита от магии воды 40 единиц. Внимание, данные показатели корректируются характеристикой основы и мастерством изготовителя. Я полюбовался на блики, прыгающие по пластинке, и вернул гаврошу. Неплохо, удалось добыть еще что-нибудь, кроме бирюзы. Тот сунул мне еще две пластины, гордо объявив: кварцевая основа и нефритовая. Я выстучал уголком белой пластины по зелёной, и вдруг в голову пришла идея. Не рассматривая их параметры, я медленно проговорил: "Слушай, А попробуйка армировать их не нитью, а металлом. Погоди, не вскидывайся, мол, гномам нельзя, и кузни взрываются. Громадар, насколько знаю, умеет паять, а тут даже паять не обязательно. Можно сделать тонкий каркас из стальных прутков, увязанных проволокой крест на крест, и положить в основу. Ну узнаешь, как железобетонные плиты делают. Округлившиеся по началу глаза Гавроща стали задумчивыми. и он полез петернюк в затылок. Похоже, от стражников Лозадель подхватил эту дурную привычку. Ответить он ничего не успел, поскольку от входа раздался знакомый голос. Э, -э уважаемый гражданин, э, э, с клыками, мне бы пройти бы. Я обернулся и увидел Сашку, прижимающего к животу корзинку, в которой сверкают разноцветные камушки. Сорками предводитель ездовых похоже никогда не сталкивался. Вредный громила в ответ на трепетную просьбу пропустить перегородил проход и небрежно опёрся локтем о дверной косяк. Да ещё скрестил ноги, поставив левую на носок. Кактистые пальцы, торчащие из полуботинок, зашевелились, сгибаясь лесенкой, поочерёдно вонзаясь в мягкий камень. Касиди отлично знала, что за этим последует, поэтому шмыгнула Урку под руку и звонко шлёпнула его по животу. Уркола, не пугай добытчиков. Отрубленные пальцы, свисающие с орочьего пояса Ирыч Учуна, возмущённо подпрыгнули. А Сашка вытрясчил глаза, а Гаврош и его все отпрыгнул к дальней стенке. Орг же почесал живот и с досадой рыкнул с высоты роста: "Скуча!" Касиди всплеснула руками и возмущенно сказала: "Заскучал? Ну так сходи и убей кого-нибудь." В ответ Орг засопел и потянулся к рукоятке секиры. А Сашка тут же поставил корзину у стены, выхватил кирку и у Грюмы набычился. Орг же опустил рукоятку и зарегатал. Вот и правда кажись гном, а то думал какой-то мясной баран бредёт. Он мимоходом похлопал ктистой ладонью на пружившегося осажку по плечу и в развалочку зашагал по коридору. Старший ездовой посмотрел ему вслед и недоуменно сказал: "+2 репутации это Коссиди взвела глаза вверх и вздохнула. Это орк. Привыкай к союзникам. А Сашка посмотрел по коридору и вновь поднял корзину, проговорив: "Жрица, а ты не зря ли его отправила кого-то убить? Он вон зашёл в одну из келий, как бы не вышло лихо". Коссиди нетерпеливо встряхнула волосами. "Да нет же, местные в игре не какие-то боты. Всё понимают и соображают получше иных игроков. Просто у орков чувство юмора такое. Орачья А Сашка недоверчиво покачивая головой вошёл и поставил корзину на стол. В следующий миг из коридора раздался пронзительный женский крик.